Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день бывало то за тем, то за другим. И уж точно избаловали моего с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез! Проворный на что хочешь!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 и повели в Кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где я поставил наших лошадей, знаете, для непредвиденного случая. — А как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана. — Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых...